Глава 8. Сбор я назначила на вечер, чтобы друзья не пропустили занятие, ведь полугодовые экзамены не за горами. Через Егорку договорилась с дежурившей сестричкой, чтобы та не препятствовала встрече и предупредила охрану. Тёма заявился с корзиной белоснежных гортензий. Приятные и очень мил, конечно, но цветы уже ставить некуда. Егорка все вазы в палату перетаскал, а часть букетов использовал для подкупа целительниц, приставленных за мной присматривать. Для этого дела шли цветы, что присылали Ярослав или Пётр Пожарский. Следом за женихом прибыл Ванька с белой розой на толстом стебле. Ревниво зыркнув на соперника, парень вежливо поздоровался. подарил мне цветок, а коробку шоколадных пирожных передал Егорке, чтоб тот организовал чай. Пристроившись на подоконнике, молчаливо замер, ожидая остальных участников. Они не заставили себя долго ждать. Сначала Ромка прибежал, запыханный, а после подоспели девчонки. Ирина смущённо поприветствовала нас и вручила мне баночку земляничного варенья. Сладкая ягода в этом году уродилась. Сама собирала и варила. Не побрезгуйте, ни в коем случае, обязательно попробуем, заверила гостью. Пока мой маленький помощник хозяйничел и звенел чашками, представила новенькую Артемию и Ивану, как того требовали правила приличия. Радо знакомству, Ирина несмело улыбнулась. Нина Константиновна, желаю вам скорейшего выздоровления. Простите, если покажусь невежливой, но я не понимаю, с какой целью меня пригласили. Видешь ли, в чём дело? Посмотрела на Ромку, который понял меня без слов и активировал артефакт защиты вместе с пологом тишины. Вкратце обрисовав ситуацию с темниками, их печатями и влиянием на студентов, с некоторым волнением ожидала ответа девушки, надеясь, что не ошиблась в ней. Так вот, откуда эти внезапные приливы сил? Нашла она объяснение вещам, на которые прежде не обращала внимания. Но я не хочу, чтобы меня отравляла тёмная магия. Я что ж теперь, вроде паразита, питающегося чужой энергией? А это точно, никакой ошибки нет. Да паразита тебе ещё далеко. Фыркнул артефактор. Конечно, если не начнёшь убивать невинных жертв на алтаре. Вовсе я не собиралась этого делать, вспыхнула от обиды Кочеткова. Наоборот, я хочу стать боевым магом, чтобы уничтожать эту мерзость. «Похвальное желание!» — строго посмотрела на брата и осуждающе покачала головой. Однако вливание темной энергии лучше пресечь сразу, пока не возникла зависимость. «Но как? Я ведь даже не подозревала о таком. А вот Варфоломей Никитич специально для тебя изготовил амулет, который убережет от любого воздействия». С ехидной улыбочкой перевела стрелки на Ромку. «Правда?» — охнув. Ирина уставилась на парня широко распахнутыми глазами. Для меня специально? Да. Брат от чего-то густо покраснел. Вот, держи, это тебе. Достал браслет и протянул девушке. Она бережно взяла подарок и принялась рассматривать. И мы вместе с ней за одно. Если память не изменяет, у Мисс Салины амулет был попроще, а тут артефактор навертел декоративных завитков украсил натуральными зелеными камешками как раз под цвет глаз рыжеволосой скромницы. «Спасибо, но это слишком дорогая вещь, я не могу принять!» Ирина ожидаемо начала отнекиваться, хотя заметно было, как ей хотелось оставить браслет себе. «Не отказывайся от помощи, когда на кону твоя жизнь. Вероятно, тебя используют, чтобы добраться до меня или до Нияра». Рочительный хозяин, обеспечивая дружину новой амуницией, амулетами, вкладываясь в образование магов, таким образом укрепляет самого себя. Да, эти вложения бывают затратными, но они окупаются, когда люди возвращают вложенное верной службой. Род брата будет сильнее, если получит в твоём лице опытного боевого мага. Ах, ну я в таком случае, конечно, Спасибо большое, просияла благодарной улыбкой Качеткова, примерила браслет и залюбовала сим. Какой красивый! Мне никогда не дарили ничего подобного. У вас, Варфоломей Никитич, золотые руки. Я ещё только училась, пробурчал парень, принимая безразличный вид. Однако я чувствовала, что похвала польстила самолюбию Евгения. Мы его тоже постоянно хвалили и ценили талант. Вот только обычно братец не обращал на это внимания, а я соглашусь с сырой. Ромка у нас гениальный мастер. Подлила чуть-чуть сиропчику. Кстати, гений ты наш. Девушке потребуется тревожная кнопка и записывающий кристалл. О, кивнул артефактор. И ещё пара накопителей. В один будем сливать тёмную энергию, а другой использовать по назначению. Что? Бросил взгляд на изумлённую магичку, а потом на меня. "Для дела же прошу. Если энергия будет уходить в никуда, темники заподозрят неладное, а так камень можно носить с собой, если вдруг кто-то пожелает убедиться, что жертва накачена тьмой под завязку. Предлагаешь ловить на живца?" хмыкнула. А у девушки спросил, согласна ли она на роль приманки. Для неё всё это может плохо закончиться. Оу, громка пешёл. Ирин Владимировна, прошу прощения, поторопился. Ну что вы, Варфоломей Никитич? Не ни за что. Я только не поняла, что от меня потребуется. Намет, ты уверен, что необходимо подвергать госпожу Кочеткову опасности? уточнил Артемий. А это уже от нас не зависит, заметила Ольга. Раз уж темники решили использовать Иру в своих целях, то вряд ли Откажутся от этой затеи. Хорошо Варфоломей заметил активность печати, и мы вовремя отвели беду. Получается, Ирина Владимировна уже стала приманкой только для Нины Константиновны, добавил Иван, и лучший выход из ситуации — использовать подвернувшийся шанс и добраться до тварей, которые за этим стоят. — Я не подведу, — с жаром заверила девушка. — Выполню, что скажете в точности. В таком случае предлагаю обсудить возможные варианты дальнейших действий противника. Ванька обвёл присутствующих внимательным взглядом и остановился на рыжеволосой гостье. Раз уж Ирина Владимировна согласилась побыть приманкой, логично предположить, что темники будут за ней присматривать. Пагубная энергия постепенно меняет людей, делая их жёсткими, алчными, беспринципными. Вам придётся грубить и совершать поступки, на которые прежде вы никогда бы не решились. Как только противник уверится, что всё идёт по плану, в вашем окружении появится человек, который примётся настраивать против нас Елени Константиновны, и вы примете его сторону, чтобы вам начали доверять. Но ну, а потом вам сделают предложение, от которого невозможно будет отказаться. Иван Игнатьевич, вы предлагаете предать Изумилась Качеткова, а её огромные глаза заблестели от навернувшихся слёз. Да я никогда! Вовсе нет, поспешил успокоить девушку Стужев. Не переживайте, вам нужно будет лишь притвориться, что предаёте. Иван Игнатьевич только это и имел в виду. В голосе моего жениха прослеживались нотки осуждения. Но разве у меня получится? Засомневалась в себе скромница. Я ведь не умею всего этого, ну притворяться кем-то. Да, теперь понятно, почему Агнияра не добралась до неё раньше, с лёгкой усмешкой заметила Ольга. Не переживай, я покажу пару приёмчиков. Тебе и впрямь необходимо научиться ставить на место тех, кто этого заслуживает. Не обязательно ведь грубить хорошим людям. В нашей мере достаточно подлецов. И это, верно, поддержал Артемий. На этом мы завершим встречу. На мне необходим отдых. как бы она ни утверждала обратное. После его слов ребята резко засобирались уходить. Чай из-за разговором уже попили, от пирожных остались только крошки, да и варенье пришлось к месту. Егорка подшумок подтянул к себе баночку и только знал, что черпал оттуда ложечкой. Ирина Владимировна с похватил сыромка, когда девушка уже стояла в дверях. Можно, Ирина, и на ты, разрешила она. И вы уж Э, ты уж тогда Варфоломеем называй, или Ромкой, как остальные. Я привык. Тут же соориентировался, брат. Я что хотел спросить? Когда тебе передать амулеты, о которых говорила Нина? И ещё, не сочти за наглость, мне нужно попасть в твою комнату, чтобы поставить защиту и накопитель. О, рыжезастыло хлопая глазками. Конечно, в любое удобное время. Хм, желательно, чтобы твоя соседка не узнала о моём визите. У Мессалины теперь другой покровитель, и нам бы не хотелось посвящать посторонних в свои планы. Кстати, не удивлюсь, если она окажется тем человеком, который будет докладывать о тебе темникам. Мес? Да как же так? ахнула Ирина. Я заметила, что в последнее время графиня стала нервной, раздражённой. Мы и прежде не слишком ладили, а последнее время почти не общаемся, но я не знаю, удастся ли оставить твой визит в секрете. А сколько времени потребуется? Часа 2, не меньше, прикинув в уме, озвучил громко. Слухи пойдут. Девушка густо покраснела, опустила голову. С соседкам только дай повод посплетничить, живо косточки перемоют. Ром, нельзя ведь репутацию портить, лукаво прищурилась Как вариант, подождём, пока иноземцев разрешит мне пользоваться магией, и я перенесу тебя тропой или что. Скинулись оба, только одна с испугом во взгляде, а другой с подозрением. Или вы сделаете вид, что вместе. Для убедительности кивнула, подтверждая, что им не послышалось. Встречаетесь как пара. Свидания там, совместные прогулки, академический бал. Егорка даже ложку с вареньем дорта не донёс. Замер, ожидая продолжения. Ребята тоже затихли. Кочеткова покрылась красными пятнами, а Ромка гулко сглотнул. "Ну ты шутишь, сестрёнка", выдохнул Ворфламий. "Какие уж тут шутки? Моё дело предложить, а дальше сами разберётесь. Не маленькие уже". "Ну что вы, ни к чему такие жертвы?" пискнула Рыжая. Я лучше подожду и не буду утруждать Варфоломея Никитича лишними проблемами. <с sfx> Э-э-э... Глубокомысленно изрек Ромка и почесал затылок. Какие проблемы? Нет никаких проблем. Мне нетрудно. Заодно и присмотрю за Ириной Владимировной. Как насчет завтра во время обеденного перерыва? Я собиралась в библиотеку, но это не срочно. Реферат потерпит пару дней. А мисс Алины точно не будет, она целыми днями пропадает где-то. — Тогда встречу у аудитории сразу после пары, — обрадовался братец. — Не возражаешь, если провожу? Стемнело уже, опасно одной разгуливать по улицам. — Я и сама дойду, — Ирина замотала головой. — Мы же в академии, что со мной случится? — сказала бодро и осеклась, когда парень глазами указал на меня. Вздохнула. — Хорошо. — Хорошо. Только до корпуса, а дальше я сама. — Как скажешь, Ирина Владимировна, — согласился Варфоломей. — До корпуса так до корпуса, но я постою там и подожду, пока вы не войдете внутрь. А в комнате загорится свет. Она же угловая, окна как раз на дорогу выходят. — Какие же они чудные! — умилилась Ольга, когда парочка удалилась. — Это ты правильно сделала на Аме, что подтолкнула их друг к другу. а то еще год ходили бы вокруг да около. — А чего, Ромка, с рыжей теперь у жениха невеста, что ли? — подал голос Егорка, снова коверкая слова. — Таща она больная и конопатая, но варенье вкусное варит, может, и будет толк, — с чувством произнес он, чем вызвал у нас невольные улыбки. — Пока не невесты, но кто знает, а ты б хоть ложку того варенья попробовать оставил, — подколола мальчишку, который уже собирал остатки роскоши по стенкам пальцами и с причмокиванием их облизывал. Дек это, но само съелось. Нахалёнок шмыгнул носом и виновато пожал плечами. Как не совестный, Егор Гаврилович, пристыдил Стужев мальчишку. Под шумок все гостинцы, что для нами принесли, уничтожил. Но Егорка насупился. Я это верну. Надеюсь, неестественным образом, хохотнул Ванька. Банка как раз освободилась. Фу, Иван Игнатьевич. Ольга состроила брезгливую рожицу. Как можно при дамах? Простите, виноват, исправлюсь. Блеснув озорным взглядом без тени раскаянья, ответил Чернецкий. Ладно вам уже накинулись на ребёнка, пресекла споры. Мне не жалко Варенья, всё равно бы Егора угостила. Так что он лишний много меня опередил. Закормили тут, я скоро в дверь не пролезу. Ничего страшного, успокоил Иван. Вот вернёшься к занятиям и мигом избавишься от лишних килограммов. Кстати, кинул суровый взгляд на Ольгу. А вы почему сегодня пропустили тренировку? Упс. Орлова виновато вжала голову в плечи, но тут же спохватилась, выпрямилась. Так получилось. Обстоятельства непреодолимой силы. Ой, я как раз вспомнила, что к семинару не подготовилась. Счастливо оставаться. Заторопилась к выходу, помахала всем ручкой и исчезла за дверью. Какие ещё обязательства в 6:00 утра? пробурчал себе под нос Ванька, а я не сдержалась, чтобы не прокомментировать. Сладкий утренний сон и мягкая постелька, совершенно непреодолимые с раннего утра обязательства. Проспала на тренировку, хотя ни за что не признается. Ты уж меня не сдавай, попросила, сдерживая смех. Ванька так искренне удивился, как это проспала. Игнат с детства приучил мальчишку к раннему подъёму, и это для него было так естественно, что он не понимал, почему для других это проблема. Не буду, пообещал Чернецкий и хотел ещё что-то сказать, но передумал, бросив насторожённый взгляд на Артемия. Выздоравливай и поскорей возвращайся в строй. Егор, а что это ты беспорядок не убираешь? После ухода Ивана Тёмка указал на халёнку, на поднос с грязными кружками. Я сейчас, мигом, развесивший уши мальчишка, подорвался с места, подхватил посуду и выбежал из палаты. Артемий, воспользовавшись моментом, пока мы остались наедине, присел рядом, взял мою правую руку, поднёс к губам, целуя каждый пальчик. Специально отослал да Без труда разглядела манёвр рыженика. Хотел побыть с тобой наедине. Мягко притянул меня к себе, обнимая за талию, поцеловал. Тём, поздно уже. Поджав чуть припухшие губы, посмотрела парню в глаза. Пронзительно голубые, и сейчас они слегка потемнели и сияли так ярко, что в них легко было утонуть. "Нами я", Шш приложила указательный палец к его губам. "Я знаю, Не нужно себя ни в чём винить. Подумай о том, что твой родовой артефакт мне жизнь спас. Лучше скажи, ничего нового о сестре не слышно? Семён Павлович обещал посодействовать. Удалось что-то выяснить по Новгородскому храму Святочей. Дед связался там с князем Долгоруковым, заручился его поддержкой в переговорах с патриархом. При храме организован детский приют, куда свозят одарённых детишек-сирот. Со всей империей светочи ревностно охраняют свои территории и не пускают туда посторонних. У них там что-то вроде кузницы кадров будущих жрецов. И как они тогда связаны с темниками? Не сходится. Настя не сирота и ещё маленькая. Светочи не имеют права решать за неё, кем ей стать, не обязательно вмешивать темников. А если князь Шумский подбросил ребёнка или договорился чтоб его приняли на воспитание. Так и но и раз поступают, когда желают избавиться от бастардов. Поиски осложняются тем, что девочку наверняка зарегистрировали под чужим именем. Я знаю, Настя точно была там ещё месяц назад. Откуда такая уверенность? Поиск по крови, понизив голос, призналась Артемию. А как бы мы вышли на Тушинскую усадьбу? «Жаль, на тот момент я не подозревала о существовании сестры, ведь оба сигнала указывали на близкое родство». «Нельзя полагаться на поиск, ведь в Киржаче твоей матери не оказалось», — резонно заметил Стужев. «Раз уж темники обманули один раз, почему не сделают это снова? Вероятно, Анастасии и близко не было в Новгороде». Правда озвученная Артемием отдавала горечью. Умом я понимала, что он говорит верные вещи. На стороне ордена полно магов крови способны создать обманки или ловушки на основе крови близких родственников. Но ведь Светлану действительно какое-то время держали в подземелье. Почему бы и Насте не оказаться в приюте? От Чумского добра ожидать не стоило, но он вряд ли отдал бы ключ от Каменной пади в руки темников. Мы не знаем этого наверняка и должны убедиться, прежде чем рассматривать другие варианты. Я тяжело вздохнула. Собственно, других вариантов не было. Единственное, что приходило на ум провести ещё один ритуал поиска. Решено. Как только целители позволят пользоваться магией, сразу займусь этим вопросом. Как же это покушение не вовремя случилось. На выходные я отпросилась у иноземца домой. Вынужденное затворничество в палате целительского корпуса достало до печёнок. Друзья не давали скучать, но и не другие испортили настроение. Ярослав в компании Миссолины заявился на следующий день после нашего собрания. Мысленно выдохнула, что бывшая подружка прилипла к Бельскому, а не вернулась к себе, где Ромка как раз перенастраивал защиту. Роскошный букет алых роз и коробка с тортом перекочевали от князя к Егорке, который тоскливо вздохнул, оглядывая уже имеющиеся в палате цветы. не завёл ли какой-нибудь. Но нет, мою оранжерее регулярно пополняли. А значит, мальцу придётся раздобыть ещё одну вазу. Лучше бы уж сразу с вазонами дарили, что ли. Бельский и так с прищуром осмотрел мою коллекцию. Наверняка опознал цветочки у дежурной целительницы. Как здоровье нами. Ярослав обслюнявил мою ладошку в приветствии. Всего ли хватает? Может, какие-то зелья нужны для восстановления? Твоими молитвами. Схидничего ответа и незаметно вытерла руку об одеяло. Нет, ничего не нужно. У меня есть всё необходимое. Ах, ты я так переживаю за тебя, бедная. Как они посмели напасть? Бог всё видит, и он уже покарал подлецов. Меска, как ни в чём не бывало, обняла меня, чмокнула в щёку. и пристроилась на краешке кровати. Бог, кто знает? Пожал плечами, показывая дружелюбность этой парочки, коробило. Чем мы обязаны вашему визиту? Что-то случилось? Почему сразу случилось? Хмыкнул Бельский. Я разве не могу навестить тебя просто так, Ярослав Иванович? Ты ведь ничего не делаешь просто так. Разве за беспокойством о здоровье не кроется иная цель? Например, Приближающаяся инициация. Инициация меня волнует, конечно, но разве кто-то запретит беспокоиться о здоровье очаровательной защитницы? Бельский подставил стул поближе к моей кровати, причём задом наперёд, оседлал его, положил руки на спинку и опёрся подбородком о сложенную лодочкой ладонь. Поговорим, мес, иди погуляй, только недалеко. Будто собачонки не глядя бросил подопечный Девушка молча поднялась и вышла из палаты, оставив нас наедине. Ни слова не возразила, даже тени возмущения на лице не промелькнула. Вот это дрессировка! Я округлила глаза, взглядом провожая графиню, на что князь, понимающий, ухмыльнулся. — И не надейся! — вздрогнула, представив себя на месте мисс Салины. — И не собираюсь, — фыркнул Ярослав. — На тебя у меня другие планы. Это какие же. Поговорим о них после того, как принесёшь клятву служения. Улыбнулся нахально, но сразу стал серьёзным. Какие прогнозы дают целители? Ещё неделя полного покоя и отказа от магии, нехотя призналась князю. Делай из этого тайну, посчитала мелочным. У того же иноземца можно справиться о здоровье или через помощников, впредь ты кноу спеваем. Поморщился Бельский. Я вот что хотел узнать на самом деле. Магия Юсуповых действительно способна продавить твою защиту? Ян застал меня врасплох. Признал очевидное, но я ещё подумаю, что противопоставить электрическим импульсам и подумать об этом надлежит как можно скорее. Поторопил Ярослав. К чему спешка? Опасаешься, что новоиспечённого великого князя захотят испробовать на крепость? Но ты же у нас императорский крестник, чего опасаться? Никто не посмеет на пасть открыто. Нами, не делай вид, что ты глупее, чем на самом деле. Ярослав кисло улыбнулся. На меня уже дважды покушались за последние 2 недели. Для демонстрации вытащил из запазухи гроздь кулонов амулетов. Теперь только так выхожу из дома, даже в академии. Небезопасно, если бы не это происшествие. — кивнул на мою раненую конечность. — Подумал бы, что ты решила таким образом избавиться от обещаний. — Хм, заманчиво, но нет, — усмехнулась. — Я хочу найти сестру и убрать клеймо предателей с репутации рода. — Отрадно слышать, что хоть кто-то верен взятым на себя обязательствам. Бельский выбрал из горсти амулетов невзрачный маслянисто-черный камешек, покрутил его в руках. Знаешь, что это? Спросил как бы между делом. Нет, заматала головой. Это гагат камни истины. Стоит кому-то соврать, и он начинает светиться. Обрадовал князь. Ты честен со мной, хоть и ненавидишь. Я недавно обзавёлся этим амулетом и, знаешь ли, совершенно разочаровался в людях, хотя и раньше не особенно в них верил. А сам ты всегда честен. только с теми, кто этого заслуживает. Ярослав небрежно помахал рукой в воздухе, а после ткнул в меня указательным пальцем. Например, я честен с тобой. О, так у меня есть повод гордиться? Не понимаю. К чему ты клонишь? Хождение вокруг да около откровенно напрягали. Бельский явно чего-то добивался, но говорил намёками. Поддержи меня, тогда получишь всё, о чём просишь, и даже больше. Я умею быть благодарным к тем, кто верно служит. Что значит поддержать? Закосило под дурочку, ведь я не должна знать о его планах. Клятва служения подразумевает защиту в любой ситуации. Сейчас я не могу рассказать, но поверь, как только наступит этот самый момент, ты поймёшь. Это был явный намёк на захват власти и переворот. Вот только какую роль отводил мне Бельский? Если просишь о поддержке и опасаешься предательства, стоит ли игра свеч? Ты либо доверяешь, либо нет. Мне захотелось вывести князя на откровение, но давить на него было слишком опасно. Согласен, у нас сложились непростые взаимоотношения, однако я намерен верить тебе самое главное собственную жизнь. Согласись, это высшая степень доверия. Угу. Подкреплённая клятвой служение. — добавила скептически. — Так себе повод. Доверие — штука взаимная. Без этого невозможно построить нормальные отношения, создать крепкую семью. — Хм. — Да. Ярослав саркастически усмехнулся. — И сейчас ты приведешь в пример ближников? — Ты уверена? — Уверена, — ответила без тени сомнений. — Никто из них меня не предаст. Не потому ли, что каждый связан к ровной клятвой верности? Они ж по сути рабы, а ты, стройшись из себя невинное создание, которое любит и обожает по доброте душевной. Неправда? Ты ничего не знаешь о нас, о том, через какие испытания пришлось пройти, чтобы обрести друг друга. Если ближники и давали клятвы, то исключительно добровольные, чтобы такие как ты не добрались до меня. Выпалила Раза, взлившись. что Бельский допустил мысль, будто я могла так поступить с теми, кого люблю. Нами, привстав Ярослав подался вперёд, чтобы посмотреть глаза в глаза. Я хотя бы не прячусь за лживой добродетелью. Ты нужна мне, признаю, но за это я заплачу ту цену, которую ты назначишь. Но чего стоит взаимная верность твоих людей? Жизни, Ярослав. Верность моих людей подкреплена долгом жизни. хорошим отношением и человеческой благодарностью. Верно, тебе никогда не понять, что это такое, отвечать добром на добро. А я, значит, в твоем понимании злодей? Князь расхохотался. И знаешь, мне нравится эта роль. Это дает определенную свободу и не обязывает присмыкаться перед кем-либо. На Аме мир несовершенен, когда ты уже это поймешь. Подцепив двумя пальцами мой подбородок, Бельский притянул его к себе. В этом мире выживают сильнейшие, а мы с тобой можем достичь вершины могущества и стать парой, которая возглавит стадо жертвенной дичи. Не в этой жизни, Ярослав, выдохнула устало. Давай, как-нибудь без меня. Нет, без тебя увы, уже не получится. Князь усмехнулся. Ты ещё слишком молода, чтобы принять горькую правду, но я стану тем, кто откроет тебе глаза на происходящее вокруг. Вот, достал из-под обшлага ученического комзола листочек и протянул мне: "Наведыйся по этому адресу, твоё мировоззрение круто изменится". Я мельком взглянула на пару строчек, которые против воли отпечатались в памяти. Садовый переулок, дом 17. Наверняка князь задумал провокацию. Не интересует. Даже не сомневался. На губах Бельского зазмеилась усмешка. Но ты вспомнишь об этом, когда наступит время. А выздоравливай. Резко поднявшись, парень с грохотом отодвинул стул на середину комнаты, а сам направился к выходу. Когда за князем захлопнулась дверь, я невольно поморщилась. Каждый визит Бельского с родни погружение в выгребную яму. Мерзкий человек, которого никакие поступки не оправдают в моих глазах, особенно после того, как он вздумал клеветать на ближников и заставил усомниться в их преданности. На мгновение нехорошие мысли посетили мою голову, ведь князь Селеви до сих пор не вычислил предателя, но кому я могла бы не доверять, алиму, который поклялся служить мне до последнего вздоха? Или Игнату, для которого семья дороже жизни, может по Лозыевым, талант которых служит добру, а не плодит козни темников. Нет, ни в ком из родичей я не сомневалась. Я их бесконечно любила и желала только добра.